Год выдался удачным. Маул Джой разбил армию Тайрона и окончательно подавил ирландский мятеж. Испанцам пришлось отказаться от планов вторжения. Были и славные Виктории на море. Мои доблестные моряки захватили немало галеонов с сокровищами, а урожай выдался обильным, как никогда. Давно уж не испытывала я такого подъема. Каждый день доставлял мне радость, и я старалась использовать с наибольшей пользой всякую минуту. Я уделяла еще больше внимания нарядам, когда я обрежалась в усыпанное драгоценными камнями платье и надевала завитой рыжий парик. Фрейлин и в один голос говорили. что я выгляжу как молодая девушка. Я и чувствовала себя молодой. Я много гуляла, танцевала по три, а то и четыре танца подряд, ничуть при этом не уставая. Если же я чувствовала себя немного утомлённой, то притопывала ногой в такт музыке, едва удерживаясь, чтобы не присоединиться к танцующим. В вашем возрасте я подпрыгивала куда выше, подзадоривала их я. В 1602 год я пребывала в полном здравии. Англия наслаждалась миром и процветанием. Дни были наполнены удовольствием, и лишь по ночам я позволяла себе грустить. С тоской думаю о тех, кого потеряла. Но перед Рождеством я внезапно почувствовала себя хуже. У меня ослабла память. Я стала даже забывать имена своих приближённых. Усталость подкатывала всё чаще. Во рту постоянно ощущалась неприятная сухость, а тело по временам пылало. охваченная лихорадкой. Я хотела устроить пышные рождественские празднества, но из-за упадка сил лени sedиться совсем расхотелось. Засыпать по вечерам становилось всё труднее. Я лежала и думала о прошлом. Иногда мне грезилось, что вернулись славные дни моей молодости. Я вновь переживала сладкие минуты коронации. То был счастливейший день всей моей жизни. С какой уверенностью и радостью смотрела я тогда в будущее. Хорошим аппетитом я никогда не отличалась, а теперь принятие пищи вовсе превратилось в муку. фрилены ахали и прочитали а у меня даже не было сил на них прикрикнуть однажды ночью маясь бессонницей я вдруг узрела странный свет а когда глаза привыкли к яркому сиянию увидела тонкую женскую фигуру окружённую языками пламени это была я сама но какая-то бестелесная и излучающая свечение я подумала Лестер, Берроли, Хаттон, Хейнич, Эссекс, все они ушли. Вот настал и мой черед. Утром я рассказала о своём видении кому-то из Фрилин, то ли леди Скоуп, То ли леди Саут вел, уж не помню, память больше не удерживает подобных мелочей. Я спросила, случалось ли ей испытывать нечто подобное. Фрейлина испуганно промолчала, и я поняла по ее глазам, о чем она думает. Принесите козеркало, приказала я. Зеркала не то, что придворные, врать не будут. Я посмотрела на своё отражение: седая, измождённая старуха. Скоро 70. Пора уходить. Конец близок. Я почувствовала это с полной определённостью. Смерть Подступает ко мне. Рука письма я тоже закончена. Это последняя запись. Вот я сижу, вспоминаю минувшие дни, тревоги юности, славу среднего возраста, печаль закатной пары. Ах, лестер, лестер, зачем ты меня оставил? Было бы куда лучше, если бы мы ушли вместе. А во мне ходит много слухов и сплетен, как и про других королей и королев. Будут болтать всякое и после смерти. Даже самые незначительные поступки монарха обрастают самыми невероятными подробностями. приукрашивается или наоборот, очерняется. Всё зависит от того, кто пустил слух в оборот. О моей жизни напишут немало исторических трудов. Но как бы ни был предубеждён летописец, он не сможет перечеркнуть величие моего царствования и всякий Кому дорога, истина поймёт. Я была хорошей королевой. Что же скажут обо мне люди? Ведь я не похожа на других женщин. Люди спросят: "Почему она не вышла замуж?" Должна же быть какая-то причина, по которой Елизавета отвергла всех женихов. Причина и в самом деле была, но такая, которой не поверит ни один мужчина. Ибо человеку свойственно судить о других по себе. Многие живут, подчиняя свои поступки голосу плоти. И мне возможно поверить, что есть люди, устроенные иначе я никогда не жаждала плотских утех в это трудно поверить но это правда да мне нравились мужчины нравились их комплименты знаки внимания их обожание каждый кто хотел приуспеть при моём дворе должен был сгорать от любви королеве. Я не говорю сейчас о своих мудрых советниках, в которых я ценила совсем иные качества. Мне хотелось быть вечным предметом воздыханий, неприступной крепостью. Ведь если крепость сдалась, значит война проиграна. Отношение полов это битва, в которой женщина обречена на капитуляцию. Сам акт любви олицетворяет победу силы над слабостью. Я же твёрдо решила, что надо мной не возьмёт верх ни один мужчина. Победительницей всегда будут Только я. Пусть мужчины домагаются моей любви, но домагаются безрезультатно. Я ни за что не выпущу корнила из своих рук. А к плотским наслаждениям я всегда была безразлична. Если я ела, пила, то лишь для поддержания сил и здоровья. Зачем мне мимолётное удовольствие телесной сытости? Вот почему я держала в руках всех своих мужчин, чего не скажешь, а счастная Мария Стюарт. Теперь моя долгая жизнь подходит к концу, и я могу с благодарностью сказать: ныне отпускаешь меня, Господи. Смешно, но некоторые сплетничают, будто на самом деле я мужчина. Я была хорошей и мудрой королевой. Англия после меня будет куда счастливее и богаче, чем до меня. Я старалась быть терпимой. Иногда у меня это не получалось, но лишь из-за того, что я боялась проявить мягкотелость. А теперь они говорят: "Ни одна женщина не может достичь столь многого. Наверняка Елизавета, мужчина, только мужчина может быть так мудр и велик". Несомненно, Это переодетый мужчина. Так говорят они обо мне, женщине до мозга костей. Ирежо утверждают, что я увечна не способна к физической любви и не могу иметь детей. Потому мол я и сохранила девственность. Все они ошибаются. понимал меня только Мелвилл посол шотландской королевы он проницательно сказал много лет назад что я не потерплю над собой никого и что оставаясь незамужней я могу быть не только королевой но ещё и королём да Шотландiecц был прав. Я правила страной одна. Даже с любимым Робертом не захотела делить трон. Трон и девственность. Я хотела сохранить два главных своих достоинства в неприкосновенности. И мне это удалось. Чувствую, что смерть приближается. Я родилась в канун Рождества непорочной девы Марии. Умереть же мне, видимо, суждено на благовещении. Что ж, уместная кончина для королевы девственницы. откладываю перо ибо конец мой близок